За первую неделю апреля, кого я только не повидал. Благодаря Хасану у меня появился четвертый пилот, комиссованный после одной из военных операций с проблемами в спине. Мужика звали Маратом Сайфулиным, и ему реально не повезло. Ходить Марат еще мог, а вот управлять мехом или быстро в него забираться хрена с два. Клан поступил привычным для себя образом, оставил вышедшего в тираж вояку с нищенской пенсией.